Василий Павлович Аксенов, лендлизовские Роман Москва, Эксмо, 2010 год Содержание Дмитрий Быков, предисловие Виктор Есипов, Последний старт Василия Аксенова. Алексей Козлов поверх ненависти, Лендлизовские роман Дмитрий Быков. Предисловие к роману Василия Аксенова Перед вами последний роман Василия Аксенова, 200 страниц которого нашел в компьютере его сын Алексей. Аксенов рассчитывал закончить книгу к лету 2008 года. К 15 января этого года, когда он за рулем потерял сознание и до самой смерти не приходил в себя в результате так называемого ишемического инсульта, книга была готова примерно на две трети. Есть что-то странное и пугающее, и прекрасное в таком долгом аксеновском уходе, Полтора года он пребывал между жизнью и смертью, словно давая возможность привыкнуть, что его не будет. Новые книги продолжают выходить. Сначала сборник малой прозы «Логово льва», куда вошло раннее и полузабытое. Потом «Таинственная страсть», поныне удерживающаяся в бестселлерах, самые субъективные мемуары из всех шестидесятнических, но пристрастные в Ахмадулинском смысле, да будем мы к своим друзьям пристрастны, Никогда о людях 60-х годов с их метаниями, конформизмом и даже таинственной страстью к предательству не писались такой любовью и горечью. Думаю, в тайне Аксенов и рассчитывал на посмертную публикацию не потому, что боялся рассориться с живыми, ссориться там не за что, а потому что хотел их утешить этой книгой. Но сама мысль о последнем романе, о прощании с литературой совершенно не Аксеновская. Он, как все настоящие литераторы, чувствовал себя живым только когда сочинял. И потому взялся за повесть о казанском детстве единственном периоде его жизни, о котором не написано у него ни строки, если не считать гениальных завтраков 43-го года. Почему ленд -Лизовские? У меня субъективное отношение к этому, но покажите мне человека, который объективен к явлению столь яркому и поляризующему, как Василий Павлович. Его либо обожали, либо на дух не принимали. Я знаю двух крупных критиков, один из которых пылко и убедительно доказывает, что Аксенов прирожденный рассказчик и ни в коем случае не должен был браться за романы, а все, что было после ожога, включительно, рядом не лежало с Победой и Бочка Тарой. Тогда как другой с той же страстью убеждает, что Аксенов прежде всего романист, и рассказы его плоские эскизы, а начался он как прозаик только с ожога, с идеей полифонического романа, достигшего высшего развития в кесаревом течении. А сам я полагаю, что главный жанр Аксенова — повесть, и что лучшее его сочинение — рандеву, цапля, повесть в драматической форме, стальная птица, поиски жанра и детская трилогия. Так что чего-чего объективности этому автору не видать еще долго. И это хорошая судьба. И вот мне кажется, что главной интенцией аксеновского сочинительства — под авторским мотивом, всегда был поиск счастья, фиксация самых острых его моментов. Это не просто счастье, а упоение, экстаз, выход за собственные пределы. В разные периоды он испытывал это счастье от разных вещей. От встречи с матерью после десятилетней мучительной разлуки, от встречи с дождливой, свежей, таинственной Европой, близость которой стала так ощутима в Ленинграде 1955 года, от джаза. от влюбленностей, от собственных, внезапно открывшихся и все расширявшихся стилистических возможностей. Иногда это счастье ему дарил Крым, а иногда вождение «Жигуля», иногда волейбол, а иногда алкоголь. Сначала Россия, потом Америка, а потом Франция. И читатель, раскрывая любой том Аксенова на любом месте, может рассчитывать на ожог счастья. Я вообще против того, чтобы трактовать название ожога только как намек на родовую травму, не позволяющую прикоснуться к главным надеждам и страхам. Для Аксенова с его поразительной реактивностью гиперергией термин медицинский, но ведь и он был врач — весь мир был ожог, как для слитистой глоток спирта. Другие пьянели, а он впадал в священное безумие, иногда счастливое, иногда мрачное. Другие наслаждались чужим текстом, а его этот текст заводил, ионизировал, вводил в транс — и потому его похвалы всегда так преувеличены. Для Аксенова сказать «старик, ты гений» было совершенно естественно, и он знал это за собой, посвятив этому выражению прелестный пассаж в очерке Иван. И страдал он также отчаянно. Вряд ли есть в русской литературе XX века книга, исполненная такой ненависти и боли, как ожог. Сам ВП однажды сказал «не люблю, истерическая книга», но цену знал. Подчеркиваю, более страшных книг полно, тут и Шаламов, и Солженицын, в конце концов, но такой детской силы чувства нет больше нигде. Слезы, страдания, жалости, бессилия, непримиримости, животного ужаса перед нечеловеческим. И поскольку разогревать себя и свою литературу до нужного градуса счастья или страдания ему с годами становилось трудней, Главной логикой его писательского развития был поиск все более сильного и экзотического материала, обращение к тем историям или воспоминаниям, которые бы гарантировали самые сильные чувства. Отсюда таинственная страсть с ее коктебельскими восторгами, может и преувеличенными, но он так запомнил. Отсюда неожиданные редкие земли с их фантастикой, отсылкой к сундучку и памятнику, диким контрастом между той детской идиллией и фортецией, с потрясающей сценой заключения и освобождения всех его любимых персонажей, с их галапарадом по ночной Москве. Отсюда даже вольтерьянцы и вольтерьянки, которые лично мне никогда не нравились. Но понять, почему его туда метнуло, можно. 18 век, все впервые, все свежо. Любимая тема — радостный ожог от соприкосновения с Европой. Ведь с той куртуазной России случилось то же, что с ним самим в 22 года — шок освобождения. И этот шок ломает речь, кочевряжет язык, порождает стилистического монстра, вычурно-вестернизированного, трудно воспринимаемого, избыточного. Но местами восторг! Илон Лизовский с его мрачным карнавалом советских типажей, военных и репрессивных трагедий, соседских дрязг и кляус... с воспоминаниями о голоде, страхе, вражде, переполнен таким счастьем, какое у позднего Аксенова редко найдешь. Детство — не только ковш душевной глуби по Пастернаку, но кладезь самых сильных, зашкаливающих эмоций, время нечеловеческого напряжения, и вот лендлизовский про это. В поисках самого острого счастья, победы, Аксенов спустился в свой детский ад И в этих шахтах кое-что так блестит, как никогда и нигде потом, ни в какой загранице. Аксеновское детство было взрослым не потому, что у него рано отняли родители и дом, а потому что он в силу ума, таланта и все той же остроты восприятия все воспринимал гипертрофированно. И не было у него той спасительной детской дистанции между жизнью и игрой, какая бывает у счастливых или глупых детей, У него все было всерьез, каждая драка, каждое слово, и он не прикасался к казанскому опыту военных лет не потому, что боялся растревожить рану, а потому что берег этот материал на крайний случай. Ленд-лиз гуманитарная помощь. И смысл названия не только в том, что Запад временно полюбил Россию и помогал ей, закладывая основы будущей шестидесятнической благодарности Америки, а и в том, что Аксенов... обращается к собственному детству за гуманитарной помощью, за источником силы и надежды, и оно эту помощь оказывает. То, что Аксенов продолжает к нам приходить, это, конечно, большое счастье. Он много всего наготовил, пусть услышит там, где он сейчас, наше спасибо, потому что само его присутствие было доказательством чуда, свидетельством невероятных возможностей, потому что рядом с ним было не страшно, как около отца, который все умеет и у которого все получается. Вот и еще один роман вышел. Ура, Аксенов с нами. Хотя мы и так не сомневались. Виктор Есипов. Последний старт Василия Аксенова.